Существует предположение, что между земной корой и твердым центральным ядром Земли есть слой расплавленных металлов, так называемый аливиновый пояс. Примечание Толстого. Понятно тебе? Не понимаю. Тебе-то зачем этот оливиновый пояс? Владеть миром, дорогой мой. Ну, выпьем. За успех!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 Чье-то мокрое лицо придвинулось вплотную к Зои. Чьи-то женские руки обвелись вокруг шеи Роллинга. Дорогу, дети мои! Дорогу химическому королю! Надрываясь, кричал метродотель, с трудом отыскал он место за узким столом, протянутым вдоль пунцовой стены, и усадил Зои Роллинга. В них полетели шарики, конфетти, серпантин. На вас обращают внимание, сказал Роллинг.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 положил на стол голые руки и впитывала этот взгляд, как вино. Не все ли равно, чем опьяняться? У человека, глядевшего на нее, словно осунулось лицо за эти несколько секунд. Зоя опустила подбородок в пальцы, вдвинутый в пальцы, и с подлобья встретила в упор этот взгляд. Где-то она видела этого человека. «Кто он такой?»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 Вдруг лицо его приняло то самое выражение, когда он бегал по серебристому ковру кабинета, продумывая на пять ходов вперед все возможные комбинации борьбы. Тогда он бойко щелкнул пальцами. Сейчас он повернулся к Зое искаженным ртом. — Поедем. Нам нужно серьезно поговорить. В дверях Зоя вернулась. Сквозь дым и путаницу серпантина она снова увидела горящие глаза Гарина.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 Роллинг, медленно раздеваясь, расхаживал по ковру и, оставляя части одежды на злоченных стульях, на столиках, на каминные полки, рассказывал с мельчайшими подробностями о вчерашнем посещении Гарина. Зоя слушала, опираясь на локоть. Роллинг начал стаскивать штаны и запрыгал на одной ноге. В эту минуту он не был похож на короля.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 Другая глухая стена примыкала к парку. По фасаду на улицу в первом этаже на уровне земли помещалось кафе для извозчиков и шоферов. Второй этаж занимала гостиница для ночных свиданий. В третьем этаже, мансарде, сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель. Был второй час ночи. На улице Габиленов ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто, все стулья поставлены на столы. Зоя остановилась в ворот, с минуту глядела на номер 63. Было холодно в спине. Решилась, позвонила. Зашуршала веревка, ворота приоткрылись. Она проскользнула в темную подворотню, и издалека голос привратницы проворчал «Ночью надо спать, возвращаться надо вовремя», но не спросил, кто вошел. Здесь были порядки притона. Зоя охватила страшная тревога. Перед ней тянулся низкий мрачный туннель. В корявой стене цвета бычьей крови тускло светил газовый рожок. Указания Семенова были таковы. В конце туннеля налево, по винтовой лестнице, третий этаж налево, комната 11. Посреди туннеля Зоя остановилась. Ей показалось, что вдалеке налево кто-то быстро выглянул и скрылся. Не вернуться ли? Она прислушалась ни звука. Она добежала до поворота на вонючую площадку. Здесь начиналась узкая, едва освещенная откуда-то сверху винтовая лестница. Зоя пошла на цыпочках, боясь притронуться к липким перилам. Весь дом спал. На площадке второго этажа облупленная арка вела в темный коридор. Поднимаясь выше, Зоя обернулась, и снова показалось ей, что из-за арки кто-то выглянул и скрылся. Только это был не Гастон Утиный Нос. Нет-нет, Гастон еще не был, не мог здесь быть, не успел. На площадке третьего этажа горел газовый рожок, освещая коричневую стену с надписями и рисуночками, говорившими о неутоленных желаниях. Если Гарина нет дома, она будет ждать его здесь до утра. Если он дома спит, она не уйдет, не получив того, что он взял со стола на бульваре Мальзерб. Зоя сняла перчатки, слегка поправила волосы под шапочкой и пошла налево по коридору, загибавшемуся коленом. На пятой двери крупной белой краской стояло одиннадцать. Зоя нажала ручку, дверь легко отворилась. В небольшую комнату, В открытое окно падал лунный свет. На полу валялся раскрытый чемодан. Жестко белели разбросанные бумаги. У стены между умывальником и комодом сидел на полу человек в одной сорочке. Голые коленки его были подняты. Огромными казались и ступни. Луной освещена была половина лица. Блестел широко открытый глаз — И белели зубы, человек улыбался, приоткрыв рот без дыхания. Зоя глядела на неподвижно смеющееся лицо. Это был Гарин.